— И девочки, разумеется, — сузила глаза Ирина. — Разумеется. Игорь не отвел взгляда. — Гостей надо уважить по полному разряду. — Но только гостей. — А ты, конечно. — Конечно. — Я человек без пяти минут женатый, и моя без пяти минут жена мне уже сцены ревности закатывает. — Закатать бы тебе чем тяжелым вместо сцен, — невольно улыбнулась Ира. — Как им можно не верить? — спрашивается Вот возьму и не поеду с тобой в твою Анталью. Ищи себе в жена Турчанку с кривыми ногами. Не получится. Я по-турецки не говорю, а она, подозреваю, те же проблемы с русским испытывает. Болтун. Фыркнула девушка. Ладно, иди уж, мне работать надо. Так оно и мне надо. Я не просто так к Филипп Чу зашел. Чего он там подзадерживается этой красавицы Дело молодое. «Чё парна, тоном пожилой Матроны?» — ответила Ирина. «Так, руки, руки!» «Наши что ж тоже не старые!» — коварно улыбнулся Игорь, повторяя манер приставания. «К тому же у меня, как у супруга, есть обязанности. Я тебе еще ничего не обещала, мужлан, и вообще ты мне не официальный муж, так что перестань. Я тебе передумать могу. За день, да до... вдруг пойдется неотразимый принц какой-нибудь на белом коне». — Принцы, это народ скучный и недалекий, от коня пахнет, знаешь ли. — Тебе-то откуда? Крик, раздавшийся из-за двери, несомненно, был тоже издан кристины но ничего страстного в нем на этот раз не звучало. Так кричат только очень испуганные люди. — Что за черт? — изумленно произнес Игорь. Ира вскочила, кресло качнувшись, с грохотом опрокинулось и ринулось... «В двери!» — в кабинет директора. Рванула ручку, дверь разумеется, была закрыта изнутри. «Открой дверь!» — закричала она. «Кристина, открой!» Так что-то неразборчиво уезжала. «Открой, я дура, сейчас же!» Ручка, украшенная, полированная медью, истерично задергалась. «Я не знаю, я не знаю, ключа нет! Ой, Иван Филиппович, Ирина Сергеевна!» Девушка рывком повернулась к оцепеневшему Игорю. «Второй ключ у тебя есть?» «Ключ?» — растерянно спросил он. «Знакомая картина. Стресс, соображение на нуле». Вздохнув несколько раз, Ира сделала собой усилие и спокойным четким голосом повторил. «Ключ, Игореш, ты заместитель, у тебя должен быть второй ключ. Найди его и дай мне быстренько». Растерянность исчезла с отца и мужчины. Четкие последовательные команды в такой ситуации всегда помогают. Он быстро щелкнул замком барсетки, вывалил ее содержимое на секретарский стол, что-то звучно звякнуло. — Вот, открывай! — так же внятно и коротко сказала Васнецова. — Ты лучше меня замок знаешь. После двух оборотов и короткого щелчка дверь распахнулась. Картина была еще та. Полуголая Кристина, наряженная в одни лишь трусики, и директор, лежащий на диване в одних брюках без рубашки с растёктом ремнём. Ситуация была комичной, если б не синие губы Ивана Филипповича, закатившиеся глаза и нерегулярные сиплые вздохи, которые он издавал, конвульсивно подёргиваясь. — Твою ж мать! — раздала за спиной голосом Игоря. — Ира, что с ним? Не отвечая, девушка встряхнула лежащего за плечи. Два пальца на сонную артерию. Пульса нет, ухо к груди, тишина, редкие шумные вдохи. Потом щек ко рту. Помоги мне быстро. За плечи его бери и на пол. «Ой, ой, что вы делаете?» — загласила Кристина. «Заткнись!» — рявкнула Ирина. «Беги в скорую, звони! Живо! А что?» «Тряпки свои наденьи, бегом к телефону! Время дорого!» а то марать будешь. Директор и так был не стройного телосложения, а в бессознательном состоянии, казалось, весил не меньше тонны. Скрипя зубами, Ира вцепилась в ноги, пока Игорь сопя неловко хватал подмышки лежащего, задирая ему руки. Голова Ивана Филипповича гулко стукнулась о паркет. Ирина сжала кулак и резко ударила по грудине лежащего Ира! Прикордиальный удар получился хорошим, хлестким резким, как полагается, но эффекта не принёс. Девушка подняла голову. — Игорёш, слушай меня и делай, что скажу. Сейчас садишься слева от него, руки складываешь вот так, быстро пять раз давишь вот сюда, я делаю один вдох, потом снова, понятно? — Это... это массаж сердца или... как его там? — Да. — Жмёшь прямыми руками или быстро устанешь. — Резко, сильно, быстро. Все, погнали. Ира содрала с дивана простыню, растельную для постельных у тех начальства, скатала из нее валик и положила между лопаток директора. Алгоритм за многие годы работы производился уже рефлекторно. Рукой зажать нос пациента, выдвинуть челюсть, вдох, контроль поднимающийся грудной клетки. И Игорь... На удивление, Игорь все понял быстро. Хоть руки дрожали, но после двух неправильных серий компрессий он начал делать все, как полагается. Вдох, пять нажатий на безволосую грудь начальника, беспомощно и жалко выглядящего теперь с остановившимся сердцем и спущенными штанами. «Что за идиоты вы, мужики, понос вас прохвати?» «Все слова и рекомендации по одному месту пускайте». Только и и думаете, а с гипертоническим кризом в постель шлюшек тащите, вместо чтобы таблетки пить. — Ирина Сергеевна, трубку не берут, в дверях появилась Кристина, держа на вытянутой руке трубку радиотелефона. — Хорошо, хоть прелесть свою прикрыть сообразила насекомая. Я не знаю, что делать. — Звони еще, — зарал Игорь, — тяжело дыша. Видишь, мы заняты. Невооруженным глазом было видно что еще немного, и блондиночка впадет в длительную профессиональную истерику. Благо, зрителей хватает, и уж тогда точно никто никуда не позвонит. — Кристина! — ровно произнесла Ира. — Слышишь меня, девочка? Та тупо смотрела на нее, подбородок украшенный с двух сторон струйками, непрерывно бегущих слез мелко дрожал. — Нам, ему сейчас нужна твоя помощь. Понимаешь, без тебя мы не справимся. Соберись, куколка, успокойся и позвони на 03, скажи, остановка сердца, нужна реанимация, справишься? Прием безотказный, поскольку проверенный не одну сотню раз паникуют от бессилия и непонимания. Стоит только человеку осознать свою нужность и обрести четкую программу действий, и паниковать становится некогда. Кристина торопливо кивнула, всхлипнула и, проведя предплечьем по накрашенным глазам, исчезла в дверях приемной. Пять нажатий, вдох. Пять нажатий, вдох. По покрасневшему лицу и горька сползают крупные капли пота. Рубашка уже обзавелась темными пятнами на груди и подмышками, дышит тяжело с присвистом. А вы думали, что сердечно-легочная реанимация – плевое дело, а кабинетный? Никакого фитнеса. Никаких диет и раздельного питания, никаких блокаторов, калорий, сжигателей, жира не надо, когда вот так вот выкладываешься в течение 30 стандартных минут. А потом, когда ты ни рук, ни ног не чуешь после всего этого, еще и носилки тащить надо, и не всегда с первого этажа. А впереди следующий вызов, ничуть не лучше, а за ним еще десяток. Ира приложила ухо к груди а пальцы к шее Ивана Филиппча задрала веком. В системе кровообращения полные затишки. Но хоть зрачок держит, не плывет зрачок, не лезет в вширь, и на том спасибо. — Как он? — продолжаем, — коротко ответила девушка. — Ирина Сергеевна, я дозвонилась. Едут уже? Васнецова на секунду оторвалась от лежащего. — Умница, девочка. Теперь беги на улицу, встретишь. «Проводишь сюда чтобы не искали долго. Живенько!» Двадцать минут слились в монотонную, удручающую, наполненную лихорадочной и полосу. Тяжелое дыхание уставшего Игоря, глухой стук лопаток директора по паркету после каждой компрессии, в окружении от постоянной необходимости глубоко вдыхать и выдыхать. «Мешок амбу бы суда!» кардиопамп, воздуховод, а главное, дефибриллятор бы. Как все было бы проще? Да только даже на родной некогда скорой это излишество, привилегии избранных бригад, таких как реанимацию, девятка. Все остальные, в том числе и самостоятельно работающие фельдшера, были вынуждены проводить реанимацию вот так, вот таким квадратно-гнездовым способом. Когда в приемной... Раздались шаги, и в кабинет торопливо вбежали двое мужчин в зеленой форме. Ира сначала даже не поверила. Но, разглядев, чуть не застонала. Оба молодые, незнакомые и уж точно не с реанимацией, просил же. — Девушка, быстро! Что случилось? — спросил, надо полагать, врач. До неприличия юный парень с какими-то тонкими, если сказать, женскими чертами лица, линноволосый, с конским хвостом сзади. Выглядит совершенно несолидно. Прислали бригаду школьников, диспетчера, мать вашу. Фибрилляция, — хрипло ответила Ирина. Утром гипертонический криз. После, — она запнулась взгляда на бледную Кристину, после приема больших доз, симпатометиков. Фельдшер, угрюмый высокий юноша, даже на вид нелюдимый, Мягко отстранил ее, водя воздуховод и доставая из чехла вожделенный мешок амбу. — Мне продолжать, — задыхаясь спросил Игорь. «Да — Да, — коротко ответил врач, включая дефибриллятор. Прибор завыл, набирая заряд. Шарик флакона скользнул по коже, размазывая гель. — Так, отпустили его и отошли. Разряд рванулся через прижатые груди Ивана Филиппча электроды. Пробираясь сквозь мышечные волокна, пронзая нервные пути, вторгаясь в молчащий синусный узел, сотрясая его целиком, каждую клеточку, директор дернулся и захрипел. — Продолжайте, — бросил врач, открывая сумку. Зашелестела обертка шприца, хрустнул колпачок ампулы адреналина. — я Могу помочь? — спросила Ира. — Я, в общем, умею немного. — Катетер можете поставить? — не удивляясь, спросил врач. — Могу. «Ритм, Лёха!» — внезапно подал голос фельдшер, убирая пальцы шеи лежащего. Ира торопливо содрала упаковку с катетера, развернула руку Ивана Филипповича, повела пальцем по локтевому сгибу. Вата, спирт, их некогда просить, когда только-только появилась надежда, что этот двадцатиминутный кошмар был не напрасен. Она надавила коленом на плечо директора и одним движением ввела иглу с проводником под кожу просвете конюли затемнела кровь. — Без жгута! — ахнул фельдшер, ритмично сжимавший бока резинового мешка. — Ну, ты даешь, подруга! — Возьмите, девушка! — Ира, повернувшись, увидела три полоски лейкопластыря, который синоватой улыбкой протянул ей врач. — Твою ж циррозную печень! Дура! Дементная! Про все забыл И про салфетку, и про лейкопластырь! Позорище! Десять лет на скорой... — Специалист, черт побери, видел бы Воронцов, сам бы от тебя ушел, безо всяких там костанков. — Спасибо, дальше мы сами. кивнув она поднялась с колен, уступив место врачу, присоединявшему шприц с адреналином к катетеру. Рядом, судорожно сжав ладони у рта, рыдала Кристина. Поколебавшись, Ирина обняла ее, прижав к себе Девочка спрятала личико у нее под подородком и зарыдала еще громче. «Плачь, глупышка, плачь, тебе же легче будет. Тебе проще, ты еще и реветь не разучилась. Не копишь в себе всякую дрянь, которую видишь и переживаешь каждую смену, чужую боль, горе, смерть. Плачь, девочка, а нам плакать по должности не положено». Нам положено иметь каменное выражение лица и холодную голову. Кому нужен рыдающий и истерящийся фельдшер, от которого ни помощи, ни поддержки? Нам? Девушка искоса посмотрела на двоих в зеленой форме. Уже не нам. Уже вам. А нам бумаги, договоры, офисная тоска и медленная деградация в стадию кабинетной крысы. Снова тоскливо взвыл дефибриллятор, активированный врачом. Да, все верно делает мальчик. Адреналин, разряд. Молодой, но соображает. Поторопилась с первыми выводами в отношении бригады, видимо. Лица Ивана Филипповича она не видела, но видела, как дернулись его ноги в нелепых, синих, в полоску носках, совершенно неподходящих под строгие черные брюки. «Ритм!» — громко сказал врач, отстраняя Игоря. Тот тяжело отвалился от лежащего, хрипло дыша, блестя мокрым лицом. «Юрий!» — продолжал врач. «Мне, амбу, кислород, лидокаина, шесть в вену, на десять физа физо, пять в систему. мужчина будьте добры, спуститесь в машину нашу, носилки нужны». Стоя в углу и механически поглаживая по голове, Плачущую Кристину Ирина отрешенно смотрела на происходящее. На сборы и подключение капельницы, на суету сотрудников в дверях приемной, на разворачивание мягких носилок на полу и перекладывание Ивана Филипповича на них. Против воли она отмечала ключевые моменты. Кислородная маска на лице. Ага, ледокаин в капельнице. Правильно. Манжета тонометра на свободной руке. Тоже верно. Шприц с адреналином в нагрудном кармане врача Лёхи не только верно, мудрый Игорь и ещё двое грузчиков Монблана рывком подняли носилки, то и дело наступая друг другу на ноги, понесли их к дверям. Отстранив кристину Ира тронула врача за плечо. — Давайте систему подержу. Тот, внимательно посмотрев, на неё кивнул. Ирина, держа пластиковый флакон с физраствором, торопливо пошла рядом с носилками. Лицо Ивана Филипповича трудно было рассмотреть, но кончики пальцев уже не были синего цвета, значит, сердце, вздёрнутое двумя электрическими пинками и адреналиновой струёй, всё же хоть с натугой работает. Улица ударила в глаза непривычно ярким после офисной полутьмы солнечным светом. Прямо перед подъездом здания стояла газель, задние двери уже открыты, носилки выкачены Мужчины кряхтя подняли тяжелого директора. Водитель, нажав на рычаг, самостоятельно закатил носилки на лафет. Силен, однако, ничего не скажешь, и тоже незнакомый. Его Ирина никогда не видела. Полтора года прошло, уже три чужих лица на скорой. Прогресс, что и говорить. Девушка проворно забралась. В салон, вешая флакон на крючок, прикрепленный к перекладине под потолком. Крючок самодельный, разумеется. Рядом есть откидной инфузионный блок с креплениями для стеклянных флаконов. Но их тоже сняли с оснащения скорой. Поэтому приходится проявлять изобретательность. Она помешкала, пристраивая кислородный ингаляторы на кресле. В салон залез врач Лёша и Игорь. Пока второй, кряхтя и ругаясь на тесноту, устраивался в узком просвете между лавкой и носилками, первый, сунув уши фонландоскоп, засопел грушей тонометра. — Неплохо. Держит давление. Дмитрий Андреевич, поехали в кардиологию, побыстрее, если можно. Взревел мотор машины, салон привычно качнул. Ира, больно стукнувшись коленом о носилке, схватилась рукой за перекладину, второй придерживая флакон с физраствором. — Жить будет? — спросил Игорь, перекрикивая грохот. — Будет, будет. — Вовремя вызвали. И все до нашего приезда правильно сделали. А вот если б не сделали... — Она сделала, — мотнул головой в сторону молчавшей Ирины Игорь. — Я уже понял. — Вы молодец, девушка. Даже не знаю, как вас похвалить. Давно не встречал такого профессионала среди вызывающих. — Бригада девять, ответьте, ромашки раздалось в кабине. Девятый в адрес нашли. Уже везем больного в больницу, Маша, — послышался голос водителя. — Ясно. Ира вытерла пот, внезапно появившийся на лбу. — Вы девятая бригада? — сдавлено спросила она. — Да, — кивнул Леша. — А что-то не так? — Нет, просто у вас врач Воронцов такой есть. Сегодня не его смена? Лёша как-то смущённо провёл руками по своим коленям. Он же не работает. Как не работает? Уволился. Год назад, что ли? Он с главным врачом разругался. У него фельдшера забрали, с которым долго работал. Говорят, очень просил за неё. Даже в горздрав ходил, в край писал. Только без толку всё. Он и ушёл, а перед уходом главного такими словами обложил, что и повторить стыдно. И старшего фельдшера тоже. Сейчас сильно пьет, — говорят. Ирина закрыла глаза. В салоне стояла духота, смешанная с запахом гипохлорита, резины, крахмала белья и кисловатым ароматом, пропитанной потом формы врача. В салоне шипела рация, поскрипывали носилки, грохотал откидной пандус, постукивали друг от друга шины в чехле колотился о железную станину дефибриллятор все это такое свое родное любимое ненадолго забытое а теперь раз вернувшиеся нахлынула на девушку как волна прибой ее бригада нет воронцова нет ириновой снецовой нет большей девятой бригады ничего нет слезы полились сами сначала двумя робкими струйками, а потом словно прорвала плотину на навзрыд. Ира громко плакала, цепившись до боли сжатыми пальцами в металл носилок, плакала так, как не плакала никогда, даже в день своего увольнения. — Зайка, да что с тобой? — Игорь обнял ее сзади, крепко прижав к себе. — Не переживай. Доктор же сказал, будет он жить. — Ну, успокойся, Лапуль, успокойся. — Будет. — мягко произнес врач Леша. — Не надо так переживать. — Не понять вам, ребята, не понять. — Может, и хорошо, что не понять. Дай бог, чтобы нелюбимый Игореша, тут молодой, но уже грамотный врач Алексей, никогда не поняли того, что сейчас ядом плещется в ее душе. Дай бог. Я спокойно, — фельдшер Ирина Воснецова торопливо вытерла слезы и неловко с усилием улыбнулась. Простите меня, это так, это эмоции после случившегося.